слепая и глухая. В хижине, разложив на столе веточки и плоды эвкалипта, мистер Доус начал наш первый урок. Он рассказывал о солнце, о планетах, вращающихся вокруг него по своим орбитам, о том, что у одной из планет, а именно у Земли, имеется как бы своя планета Луна, которая вращается вокруг нее увеличивается или уменьшается в размерах в зависимости от тени, которую отбрасывает на нее земля. Здесь мистер Доул заметил, что я перестала его понимать. Я смотрела на плоды эвкалипта и веточки, но не улавливала сути его объяснений в общем-то с самого начала. Я знала, что я не глупа, но уроки мистера Кингдена никоим образом не подготовили меня к тому, с чем мне пришлось столкнуться на этом занятии. Священник считал, что девушкам достаточно освоить простейшую арифметику для ведения домашней бухгалтерии: сложение, вычитание, деление столбиком. Однако мистер Доуз не оперировал числами, ничего не складывал и не вычитал. Он просто передвигал по столу веточки и плоды эвкалипта, составляя из них овалы и сопровождая свои действия объяснениями, которые мне не были понятны. "Я вижу, вы не изучали геометрию", наконец заключил он. Это было произнесено мягким тоном, но прозвучало так, будто геометрия не знает только слепой или глухой. "Нет, мистер Доуз, не изучала", подтвердила я. Я чувствовала острую жалость к себе. "Да уж, переоценила я свои способности". "Мистер Доуз, вы безмерно великодушны", добавила я, пытаясь сохранить остатки собственного достоинства. Но, видимо, звезды и планеты так и будут вращаться, не рассчитывая на то, что невежественная женщина когда-либо сумеет постичь процесс их движения. В его взгляде, обращенном на меня, отразилось сильное чувство, сродни гневу. "Не клевещите на себя, миссис МакАртур», — ответил он. "Никто не рождается сознанием геометрии. Вы, как женщина, не имели возможности получить самое элементарное образование в таких предметах". И то, что у вас есть желание восполнить этот пробел, только делает вам честь. Приходите на следующей неделе. Обещаю, мы добьемся более существенных успехов.